Возле калитки я едва не столкнулась с мужчиной, лицо которого показалось смутно знакомым. На клиента не похож, а гостей в доме Максимилиана встречать не доводилось. Пока я напрягала свою память, мужчина, успев отойти на десяток метров, повернулся и, сурово глядя на меня, спросил. «Вы Елена Кузнецова?» «Угадали», — кивнула я. «А вы кто?» «Производите впечатление приличной девушки». «Деньги в голову ударили». «Заметны последствия?» — разозлилась я, успев вспомнить, кто передо мной. «Конечно, если успешно влились в коллектив. Вы ему просто завидуете. Не осталось я в долгу. Вашему Бергману? Вот еще. Не удивлюсь, если карьеру он закончит. Учреждение закрытого типа. Очень закрытого. От сумы и от тюрьмы». Пожала ее плечами и наконец-то вошла в калитку. А следователь, чью фамилию я так и не вспомнила, заспешил к машине, что была припаркована неподалеку. Теперь я уже жалела об этой дурацкой стычке. Во-первых, вступать в конфликт с представителями закона ни к чему. Во-вторых, и в главных, мне бы не помешал союзник, особенно такой. В холле Лионелла мыло пол с таким видом точно выполняло священный ритуал. «Нас посетил слуга закона». Все еще пытаясь вспомнить фамилию мента, задала ей вопрос. «Шляются тут всякие!» — буркнула она, вполне возможно, и меня, причисляя к этим всяким. «А хозяин где?» «У себя в кабинете». Бергман сидел на стуле, положив руки на книгу. Вряд ли читал. Смотрел в окно. Кстати, запросто мог видеть сцену у калитки или просто догадаться о нашей встрече. Учитывая временной промежуток... Мы со следователем просто обязаны были столкнуться. Не похоже, что его это волнует. Услышав, как скрипнула дверь, двери в доме всегда скрипели. В этом я видела хитрость. Хозяева хотели знать о передвижении гостей. Так вот, услышав скрип, Бергман повернулся. Я беззастенчиво его рассматривала, привалившись к стене. В наклоне его головы и твердом взгляде ощущались жесткость и властность. Но на губах блуждала улыбка. Казалось, он посмеивается над самим собой. Приходилось признать. Это противоречие лишь прибавляло ему привлекательности. «Будешь обедать?» — спросил он, а я ответила. «Нет, спасибо». И задала свой вопрос. «Чего от тебя хотел мент?» «Ты о Кудрине? Его интересует труп под моими окнами». Он считает, убийство этого парня имеет к тебе отношение? Боюсь, я не смог его переубедить. Иногда он упрям, точно осел. «Я его понимаю», — заметила я с усмешкой. «Ты, безусловно, что-то знаешь. Но молчишь, и это ужасно раздражает. Тебя, как я понимаю, тоже? Не трать на это время. И уж тем более ни к чему тратить время остальных. Сейчас у всех будет много работы». «Неужто успели донести?» Зло усмехнулась я. Не очень-то приятно знать, что и Вадим, и Димка сразу после разговора со мной позвонили Джокеру. «Нет», — покачал он головой, — «не тот тип людей. К тому же оба питают к тебе слабость». «А -а -а -а», кивнула я. Яблочко по блюдечку покатал и сам все увидел. Улыбка исчезла с его лица и спросил он исключительно серьезно. «Ты чувствуешь во мне врага?» Слово чувствуешь он выделил из заметным напряжением, ждал ответа. Я молчала, и он, нахмурившись, продолжил. Будь внимательна, пожалуйста. Это очень важно для всех нас. Не хочу, чтобы ты ошиблась. Он не сказал опять. И за это я была ему благодарна. Так ты чувствуешь или нет? Ты меня бесишь, вздохнула я а эти двое с их дурацкими рассказами о тебе бесят еще больше. Прибавь к этому любопытство. Я не думаю, что ты враг. То есть я ни в чем не уверена. Я просто хотела бы убедиться, что ты нормальный парень, с несколько своеобразным чувством юмора и забавным хобби морочить людям головы». «Отсутствие определенности раздражает», — кивнул он. «Непонятно было, что сейчас он имел в виду. Мои чувства или свои собственные?» Наберемся терпения, дорогая. Я просто прошу быть внимательной к себе. Ничего личного, — мрачно подумала я. Мне плевать, как ты ко мне относишься. Лишь бы это шло на пользу дела. Вот только что за дело такое. Бергман поднялся, прошелся по комнате, вроде бы о чем-то размышляя. Остановился за моей спиной. Я не видела его но ощущала его присутствие почти физически. Точно он касался меня руками. «Будь добр, вернись на прежнее место», — попросила я. «Предпочитаешь держать собеседника в поле зрения?» — спросил он, но в кресло вернулся. «Боюсь, что шваркнешь по башке чем-нибудь тяжелым. Странные фантазии. Расскажи мне о девушке. Какое она производит впечатление?» «Симпатичная и очень несчастная». Буквально раздавлена происшедшим. У тебя не возникло мысли, что она что-то скрывает? Нет. Хотя она в отчаянии. Это совершенно точно. Все остальные чувства меркнут перед ним. Извини за цветистый слог, ей не хочется жить. Надеюсь, это пройдет. Юные девушки легко разочаровываются в жизни и также легко возвращаются к мечтам о счастье. Стоит лишь появиться симпатичному парню. Они с Вадимом, по-моему, нашли общий язык. Прекрасно, значит, и с душевным состоянием все не так плохо. «Что тебя смущает?» — вдруг спросил он. «Сама толком не знаю», — честно ответила я. «Ты не думал о том, что убийц может быть двое?» Девушка видела лишь одного мужчину. На присутствие другого человека вроде бы ничто не указывает. И это странно. В доме четверо взрослых. Он начинает стрелять, когда Надя в туалете. А если бы у нее с собой оказался мобильный, и она успела бы вызвать полицию, или пока он занят расстрелом, попросту сбежала? — В одном ты права, — кивнул Бергман. — Это не профессиональный киллер. Профи дождался бы, когда все соберутся вместе, или, напротив, перебил бы всех в тишине и поодиночке. Выходит, это новичок или кто-то из близких. Всех, кто имел отношение к семье, наверняка тщательно проверили. Не сомневаюсь. Однако это не мешает проверить все еще раз. Я звонил любовнице Лотмана. Она готова с нами встретиться. Присмотрись к ней, повнимательнее. Совсем забыл, взглянув на часы, добавил он. Тебе ведь надо пообедать. Перебьюсь ответила я, и через несколько минут мы уже садились в машину Бергмана, успев получить, нагоняет Лионеллы. Если в ее стрипне не нуждаются, может, ей стоит забыть дорогу на кухню? Она давно у тебя работает? Не применула я задать вопрос уже в машине. Мне кажется, всю жизнь. Черновцова Галина Андреевна назначила нам встречу в музее, где работала. Музей современного искусства находился в старом здании в самом центре города, бывшей пожарке. С тех времен остались каланча и странное сооружение по соседству, что-то вроде вышки для прыжков с парашютом. Зданию долго не могли найти применение, а снести не рискнули, как-никак памятник городской архитектуры XIX века, хоть и не единожды перестроенный. В конце концов здесь разместили музей. Гаражные ворота заменили на французские окна. Каланча по вечерам теперь сияла огнями и больше напоминала маяк. А странное сооружение украсила не менее странная фигура. То ли космонавта, то ли пожарного в спецкостюме, который завис на уровне второго этажа. Современным искусством я не особо интересовалась и в музей до этого дня не заглядывала. В холле пустом игулком из мебели лишь конторка, за ней дверь, за которой незамедлительно появилась девушка лет двадцати. Посмотрела на нас так, точно не могла взять в толк, за каким лешем нас принесло и спросила. «Вы на экскурсию?» «Мы к Галине Андреевне», — ответил Бергман. — протянула девушка с заметным облегчением. «Тогда вам на второй этаж, там, направо». Театр, как известно, начинается с вешалки, а этот музей — с лестницы. Вместо балясин — существа с острыми ушами в самых немыслимых позах. Рожи у всех были злобные, и от перил я старалась держаться подальше. Бергман это заметил и улыбнулся. Хорошо хоть ума хватило промолчать. Кабинет Галины оказался за ближайшей дверью. Бергман постучал и, получив разрешение, распахнул дверь, пропуская меня вперед. Галина Андреевна стояла посреди кабинета, скрестив на груди руки, и разглядывала что-то на холсте, прислоненном к стене. Говорю что-то, потому что, по моему мнению, любоваться там было нечем. Беспорядочные мазки и полосы, которые мог намалевать любой и не обязательно даже человек. Я вспомнила шутку одного из противников импрессионизма, который выставил картину, написанную по его утверждению «ослом». Тот якобы окунал хвост в ведерки с краской, а потом ее разбрызгивал, весело помахивая хвостом. История всегда мне казалась сомнительной, но теперь, еще раз взглянув на холст, я готова была в нее поверить. — Что скажете? — кивнув на картину, спросила Галина, не поздоровавшись и даже не поинтересовавшись, кто мы такие. — Энергично, — ответил Бергман с минут пялись на полотно. Похоже на глубокое отчаяние. «Да?» — вроде бы заинтересовалась Галина. Автор назвал картину «Койтус». «После полового акта люди часто испытывают вселенскую печаль», — продолжил Максимилиан. «Так что я был недалек от истины». Галина засмеялась коротко и резко, разглядывая его с большим интересом. Однако и мне внимание уделила. «А вы что скажете?» «Лучше не спрашивайте, я даже толком не знаю, что такое коитус. «Серьезно? Попросите вашего спутника вам объяснить». «Вы, Бергман?» — протягивая ему руку, спросила Галина. «Признаться я иначе представляла частного сыщика». «Жаль, что я обманул ваши ожидания», — усмехнулся Максимильян. «Шутите? Это самый приятный сюрприз за последние несколько дней. Присаживайтесь». Галина прошла к столу и села в кресло так, что мы хорошо видели ее ноги, закинутые одна на другую. На ней была узкая юбка с разрезами по бокам и белая блузка с низким вырезом. Наряд вроде бы консервативный и вместе с тем откровенно сексуальный. Галина оказалась старше, чем я думала, лет сорока, с красивым лицом, изнуренным диетами и бесконечными косметическими процедурами. «Курите?» — она взяла сигарету, закурила и придвинула пепельницу ближе к Бергману. Но, поняв, что предложением он не воспользуется, вернула ее на прежнее место. «Значит, Алилуев нанял частного сыщика?» — произнесла она с насмешкой. «Я всегда считала его идиотом. Деньги на ветер. Я вовсе не хочу вас обидеть, но вряд ли вам удастся то, что не смогла полиция». «У нас отличные рекомендации», — насмешливо заметил Бергман. «Надеюсь, вы не откажетесь нам помочь?» «Не откажусь. Копайте на здоровье. Мне скрывать нечего». «Уверена, вы успели внести меня в список подозреваемых. О криминальном прошлом моего брата вам уже сообщили?» Она вновь резко хохотнула. «Кстати, моего дурака брата поймали на взятке. Он был помощником мэра недолго. Таких, как он, к деньгам подпускать нельзя». Теперь я навещаю его раз в два месяца. Ума у него не прибавилось, строит грандиозные планы, но с ними придется подождать еще пару лет. Если вы решите, что он способен найти киллера, я вас разочарую. Мой брат бездарно завалит любое дело. Мне бы в голову не пришло к нему обратиться. Это во-первых. Во-вторых, мне бы не пришло в голову нанимать киллера. Даже если бы я здорово разозлилась, близкое знакомство с нашей пенитенциарной системой не способствует желанию рисковать. И самое главное, инициатором разрыва с Лотманом была я, и у меня нет ни малейшей причины на него злиться. Я слышал другую версию, спокойно возразил Бергман. — От кого слышали? От Алилуева. Что может знать этот идиот? «Значит, вы расстались. По вашей инициативе. А причина?» «Банальная. Встретила мужчину. Молодого. Красивого». Затушив окурок в пепельнице, сказала Галина, «у которого нет проблем с потенцией». Лотман страшно разозлился, устроил скандал, грозил забрать картины. Много всего успел наговорить, но впечатления не произвел. Он был ужасный жмот». И лично я от большой любви с ним ничего не имела. Картину он подарил музею. И если он хотел их забрать, да ради бога. В худшем случае лишусь работы. Но и это не страшно. Мой мужчина готов меня содержать. Искренне за вас рад, вернул Бергман. И все-таки. Долгое время вы были близки с Натаном Давыдовичем. И как никто осведомлены о его делах. А также о взаимоотношениях в семье. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. «Послушайте», — нервно произнесла Галина, «я не имею к убийству никакого отношения, и не меньше вашего хочу, чтобы убийца оказался в тюрьме. Справедливость восторжествует, а меня избавят от дурацких подозрений. Именно поэтому я согласилась ответить на ваши вопросы. От полиции мало толку, они до сих пор топчутся на месте. Может, вам повезет больше?» «Но ради бога, прекратите со мной разговаривать так, точно я — главная злодейка». «У меня ничего подобного и в мыслях не было», — с намеком на удивление ответил Бергман. «Хочется верить», — помедлив буркнула Галина и заговорила совсем другим тоном. «Сожалеть о нашем разрыве мне в голову не пришло. Если кто и был выигрыша от нашей связи, так это Натан». Он безбожно меня эксплуатировал. Я помогала в организации выставок, находила покупателей на его картины, искала заказчиков, организовывала интервью. И все это совершенно бесплатно, не считая скромненьких подарков ко дню рождения и 8 марта. Заполучив меня в работники, он здорово экономил. Я профессионал. Меня отлично знают в художественных кругах и охотно воспользовались бы моими услугами за очень неплохие деньги. А Натан тратился только на ресторан. Да и то умудрился пару раз забыть карточки. И платить пришлось мне. Как вам такое? И что заставляло вас терпеть все это? Любовь, конечно, фыркнула она. Или собственная глупость. Ой, называйте, как хотите. Он ведь гений. А женщины падки на гениев. Рядом с каждым великим человеком есть великая женщина. В общем... Навыдумывала выдумывала себе всякой ерунды, сдувала с него пылинки, терпела его капризы. Аборт сделала, потому что гению ребенок был ни к чему. А для меня это был последний шанс. Но он сказал нет, и я, как овца, отправилась на заклание. Восемь лет я была секретарем, нянькой, импресарио, кем угодно. А потом у меня точно глаза открылись. В тот раз я нашла покупателя на его картину. Он получил весьма хорошие деньги. Наличными. Он всегда предпочитал наличные. Мы выпили по этому случаю. Я собралась остаться у Натана, но он сказал, что устал и хочет побыть один. За руль я сесть не рискнула, он вызвал мне такси. Тут выяснилось, что наличности в кошельке у меня нет. Я попросила денег у Лотмана. Сущие копейки по сравнению с тем, что он получил. И знаете, что он ответил? «Снимешь по дороге в банкомате». В такси я рыдала до самого дома. Меня бесстыдно эксплуатировали, вот что я поняла тогда. Впрочем, он этого даже не скрывал. На следующий день я позвонила ему и предупредила, что впредь за свои услуги хочу законный процент. Он только посмеялся, а я перестала заниматься его делами, учитывая, что весь его штат состоял из меня и дочери. Он очень скоро почувствовал перемены. Интервью никто не просил, в почетные гости не звал, а главное, юбилейной выставкой, о которой он так мечтал, пришлось заниматься самому. Он устроил мне грандиозный скандал, обозвал алочной дрянью, проституткой и прилипалой. Очень мило, правда. А я указала ему на дверь. В отмеску он, где только можно, болтал о том, что я требовала от него, чтобы он на мне женился. Совершеннейшая ложь. Я из тех дур, которые готовы довольствоваться малым. И бросила я его, потому что он пожалел мне денег на такси. После той ссоры вы продолжали общаться? Пришлось. Он взял на работу какую-то девицу, но через неделю ее уволил. Ему хотелось, чтобы она делала то же, что и я. Подозреваю и в постели. Но это дело не мое. Он так и не понял, чтобы вырастить помощника моего уровня, нужны годы. И переложил все заботы на дочь. Уверена, опять из жадности. Дочери можно не платить. Ну, и Едвигу подключил, свою малохольную сестрицу. Суперкоманда. Юбилейную выставку едва не сорвали. Он прибежал ко мне. Я включилась в работу, но можете поверить? Ободрала его, как липку. Он рыдал, когда со мной расплачивался. И предложил мне выйти за него замуж. Не от любви, сами понимаете, а в целях экономии. Вполне вероятно, что предложение я бы приняла. Но, на счастье, в моей жизни появился другой мужчина. «И вы Лотману отказали?» — спросила я. «Честно?» — повернулась ко мне Галина. Сказала, что подумаю. «Жизнь кое-чему научила». Бог знает, как все обернется. Обернулась скверно, как вам известно. Лотман незадолго до гибели продал картину. Вы участвовали в сделке? Нет, у него был друг, Лев Шацкий. Я его терпеть не могу. Есть такие людишки, что трутся возле талантов. По сути, обычные спекулянты. У Натана была неплохая коллекция картин. Он постоянно что-то продавал, покупал. И Шацкий был его правой рукой в этом деле. Меня он к этим сделкам близко не подпускал. Почему? Ну, во-первых, я не хотела. Меня интересует современное искусство. А в его коллекции самая поздняя картина «Русский авангард». В основном он коллекционировал живопись XIX века. Очень солидная коллекция, но лично я считаю подобную живопись совершенно неинтересной. Просто красивые картинки. Должна быть идея, понимаете? Тут я перевела взгляд на картину и задумалась. «Где тут эта самая идея? Наверное, запрятана очень тщательно, потому что я хоть убей ничего, кроме брызг краски, не вижу». «А во-вторых?» — спросил Бергман после того, как Галина, вновь закурив, затянулась несколько раз, вертя левой рукой пепельницу. «Что?» «Это во-первых. А во-вторых?» «Его обычная жадность. Небось, боялся я, узнаю сколько получает Шацкий за посредничество». И тоже захочу такой же процент. Галина вдруг бросила сигарету в пепельницу, закрыла лицо руками и заплакала. На взрыв! «Это ужасно!» — пробормотала она. «Я все еще на него злюсь. Только когда он погиб, я поняла, как его любила. Мне его не хватает. А я все еще злюсь из-за этих проклятых денег. Ей понадобилось минут десять, чтобы успокоиться». «Извините», — резко сказала она, поднимаясь из-за стола и покинула комнату. А когда вернулась, никаких следов недавних слез на лице уже не было. Галина вновь опустилась за свой стол и хмуро посмотрела на Бергмана. «Основная версия следствия — ограбление», — заговорил Максимильян. «В доме была крупная сумма. За ней грабители и пришли». «Грабители?» — переспросила Галина. «Вроде бы он был один». Возможно. Куда важнее понять, кто знал об этих деньгах. По опыту могу сказать, очень многие. Я узнала, потому что мне об этом сказал сам Лотман. Позвонил и спросил, свободен ли Миша, это наш работник. Картину надо было упаковать и доставить Шацкому. А Шацкий этого сделать не мог? Конечно, мог, но Натан предпочитал Мишу. Все картины из его коллекции или его собственные упаковывал и перевозил обычно Миша. А тот мог рассказать об этом? Утверждая, что не рассказывал. Его допрашивали в полиции. После звонка Натана я спустилась к нему в мастерскую. Сказала, что его услуги понадобятся. Наш разговор могли услышать сотрудники и рассказать еще кому-то. Натан звонил мне из ресторана. Там рядом тоже были люди. Плюс домашние, их знакомые и так далее. То есть на самом деле о продаже картины могли знать множество людей. Всем им, скорее всего, не было до этого никакого дела.